Тут за окнами сверкнуло, причём настолько ярко, что осветило и гостиную, и моего деда, если лорд Кэмпбелл, конечно же, был моим дедом. После этого загрохотало так, что задребезжали не только стёкла, но и стеклянная люстра под потолком, а также заварник на серебряном подносе и моя чашка на маленьком столике. Позже, когда гром стих, я почему-то продолжала слышать его отзвуки. Но оказалось, это были голоса — мужские и женские которые доносились из ведущего в гостиную коридора. Они приближались. Среди них я узнала и недовольный голос дворецкого. Кажется, Редфорд пытался не пустить посетителей в гостиную, заявляя, что лорд Кэмпбелл занят и никого не принимает. На это солидный мужской голос ему возражал, заявляя, что никто и никогда не помешает ему увидеться с родным дядей. И «Еще двоюродным дедом добавил звонкий молодой мужской голос. Я отстранённо подумала, что к лорду Кэмпбеллу прилагается ещё и родня. Конечно же, разве могло быть иначе? Не мог же он оказаться таким же сиротой, как я. В голову тотчас закралось не слишком приятное подозрение, что его родня вряд ли обрадуется моему появлению. Потому что я свалилась всем как снег на голову. К тому же, если лорд Кэмпбелл говорит правду, я окажусь его единственной внучкой и тогда... Выходила у нас с ним куда более близкая степень родства, чем с племянником или двоюродным внуком. Тут они появились в гостиной. Четверо незнакомых людей, а над ними высился знакомый мне Редфорд, с крайне недовольным видом и со свечой в руке. Судя по всему, в гости к родному дяде пожаловала целая семья. Первым шёл невысокого роста, но внушительной комплекции мужчина средних лет средеющей рыжеватой шевелюры и глазами-щелочками на одутловатом лице. Рядом с ним, держа в руке чашку, уступала высокая худощавая женщина желчного вида, собранными в строгую прическу сидеющими волосами. Скорее всего, его жена решила я. Тут она закашляла, после чего сделала небольшой глоток. Были еще и дети. Светловолосый парень лет двадцати трех, с высокомерным лицом и вцепившаяся в его руку девица помладше. Темноволосая, с мелкими, но вполне привлекательными чертами лица и немного выступающими передними зубами, из-за чего она смахивала на белку. «Трава, дед, у тебя здесь слишком темно. Ты, как всегда, похож на одинокого паука в своей паутине». Насмешливым голосом заявил парень, после чего с его руки слетело несколько магических светлячков. Взавелись под потолок, и я заморгала от яркого света. «А это кто у нас?» — поинтересовался парень. Склонил голову и принялся рассматривать нас с Молли самым беззастенчивым образом. Остальные тоже уставились недоуменно, словно появление гостей у лорда Кэмпбелла, которого они считали одиноким пауком. Было чем-то из ряда вон выходящим. К этому времени я уже успела подняться с кресла и теперь размышляла, что мне делать дальше. Раскланяться со всеми затем оставить письмо на столике и гордо уйти, потому что не собиралась быть лишней на чужой семейной встрече. Но, быть может, я тоже принадлежу к этой семье и имею полное право здесь оставаться. К тому же мы с лордом Кэмпбеллом так и не договорили, не выяснили все до конца и не решили вопрос об экспертизе, которую я хотела бы провести. Да и Арчибальду Кэмпбеллу явно не пришлось по нраву внезапное появление целого семейства. Он нахмурился, и лицо стало каменным. Затем поднялся на ноги, опираясь на резную трость, которая была прислонена к боку кресла. Зато теперь я увидела, что лорд Кэмпбелл худ и высок, но его немощь казалась обманчивой. Он выглядел вполне крепким для своих лет. Ну здравствуй, дядя! Сколько мы с тобой не виделись? Месяц, два? – пробасил отец семейства. Не дождавшись ответа, он продолжал: «Как видишь, в Ене снова буря, и боги все никак не успокоятся». «Похоже, на этот раз они решили смести это обиталище грехов и разврата с лица земли». После чего, немного помолчав, добавил. «В нашем доме ураганом сорвало крышу». «Потому что это обиталище грехов и разврата?» Ледяным тоном поинтересовался лорд Кэмпбелл, и его племянник, похоже, поняв, какой промах совершил, изменился в лице. «Нет же, дядя, я не про это», — поморщился он. Когда про что, Маркус? Я-то думал, ты, наконец, прозрел и осознал, какую праздную и никчёмную жизнь ты вёл до сих пор. Племянник отчётливо заскрипел зубами, но совладал с собой и произнёс покаянным тоном. «Дядя, мы здесь, потому что наш дом остался без крыши. Её сорвало ветром, и она упала на улицу. Хорошо хоть никого не придавило. Крыша давно уже требовала ремонта». «Я говорил тебе об этом ещё ранней весной», — извительным голосом произнёс лорд Кэмпбелл. «Всё не доходили руки», — примирительно произнёс племянник. «Можно мы поживём у тебя пару недель? Пока я не приведу дом в порядок. Не отказывай моей семье в маленькой просьбе». Значит, опять проигрался в пух и прах? Таким же ледяным тоном поинтересовался у него Арчибальд Кэмпбелл. Кажется, нисколько не поверив в историю про сорванную крышу и про то, что дом пришёл в негодность, решил спрятаться от своих должников. "Знай, я не одолжу тебе ни дукара, Маркус, до тех пор, пока ты не выплатишь мне все старые долги. А если сюда заявятся твои кредиторы, то выдам тебя без зазрения совести". Его племянник вновь переменился в лице, но опять же промолчал. Зато кашлянув, заговорила его жена: «Ну, право, дядя Арчибальд. Нет ничего из того, что вы сказали моему мужу. Долги мы заплатим, но сейчас у нашей семьи обычные неприятности с домом. В нём невозможно жить, и это случилось в самый неподходящий момент. Мрачный сезон стартует уже в конце этой недели, и мы не собираемся ничего из него пропустить. Лорну пора выводить в свет, да и Юджин тоже, надеюсь, в этом году найдёт себе жену. Мы уже приказали отнести наши вещи в наши комнаты хмурым голосом добавил Маркус. «Скоро привезут и остальные. Знали, что ты не выставишь из дома свою единственную родню?» «Я бы не говорил об этом с такой уверенностью», произнес лорд Арчибальд, но его родственники не обратили на его слова внимания. Они явно чувствовали себя здесь как дома. А старый язвительный лорд был пусть не слишком приятный, но небольшой в этом помехой. «И кто же это тут у нас?» подала голос Лорна, давно не спускавшая с меня глаз. «Значит, эти двое явились, чтобы устраиваться на работу?» Сделала она совершенно неверный вывод. «Дедуля, ты прав. Тебе давно пора сменить слуг в своём мрачном доме и первым делом вышвырнуть из него мерзкого Редфорда». Дворецкий не оставил её замечания без внимания. «Будь я на месте лорда Кэмбела, я бы внимательнее присмотрелся к своей дальней родне» который ведёт себя так, будто бы они у себя дома, а не в гостях. Возможно, ему стоит выпроводить именно их, потому что это дом Кэмпбеллов, а не Ричмондов». С достоинством отозвался тот, но девица лишь отмахнулась. Уставилась на меня оценивающе, и я подумала, что сейчас из её рта польётся поток гадостей. И не ошиблась. «На вашем месте, дедуля, я бы оставила только ту, рыженькую. У неё простое и незамысловатое лицо без единой умной мысли». «А эта темноволосая», — Лорна окинула меня высокомерным взглядом. «Никуда не годится. Слишком уж пронырливая на вид. Уверена, обкрадёт здесь всех, а потом скажет, что так оно и было». «Да как ты смеешь такое обо мне говорить?» — не выдержала я. «Я не позволю никому себя оскорблять». «Это я не позволю никому оскорблять тебя в твоём же собственном доме», — раздался голос Лорда Кэмпбелла. «О чем ты, дед?» — нахмурился парень, а его родители недоуменно переглянулись. И тут же последовал его ответ. «О том, что перед вами моя внучка и моя единственная наследница, леди Карлин Кэмпбелл Данкер, дочь моя покойная Анабель, – возвестил Арчибольд Кэмпбелл. После его слов в гостиной установилась гробовая тишина. Впрочем, я ошиблась, потому что услышала, как засопела Молли. Она сделала шаг в мою сторону, словно собиралась закрыть меня телом. От семьи Ричмондов. Потому что вид у них был такой, словно они вот-вот на меня набросятся. Вместо этого жена Маркуса, охнув, выронила чашку из рук, и та, упав возле её ног, разбилась на мелкие кусочки.